Грек Ф. Гифьюн, Дикари, Дети Хаоса, Читает Алексей Восковойников Дикари, Искренне благодарю Мэтта Уортингтона и всех сотрудников Синестер Грин Пресс, Посвящается Дэйву Томасу. Человеку. Не уничтожить в себе дикаря, просто отрицая внутренние порывы. Единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему. Доктор Джекил и Мистер Хайт. Фильм 1920 года. «После». Языки пламени рассекали тьму. Казалось, будто горит весь мир, и в некотором роде так оно и было. Стремительно распространяясь, огонь охватывал и сжигал все на своем пути. Деревья и кусты вспыхивали, фонтаны искр выстреливали вверх и осыпались на землю, и было в этом величественном зрелище что-то прекрасное и страшное одновременно. Разрушительная сила, пылающая с неистовой яростью, мчалась сквозь ночь, словно соблазнительница. И, несмотря на моросящий дождь, налетевший со стороны обычно безмятежного моря, огонь продолжал набирать мощь и скорость, поглощая все в своей искрящейся агонии. Но бушующее пламя было здесь не единственным хищником. Другой, новопровозглашенный, Сидел и ждал, зачарованный огненным адом. Обнаженный, он укрылся в скудной тени, покрытые ранами, кровью и сажей, так, что были видны лишь белки глаз, широко раскрытых, живых и кипящих голодной первобытной жестокостью. Когда он, наконец, сдвинулся с места, то сделал это с потрясающей скрытностью, уверенно стал красться сквозь пылающую ночь. Его движения были плавными, проворными и смертоносными. От огненного жара лицо у него покраснело, а глаза слезились и болели. Он невозмутимо наблюдал за огнем, затуманенным взором. Боль стала теперь частью его, чем-то что стоит не бояться, а скорее принять, укротить и преодолеть. Пожар, такой обширный и мощный, что пламя освещало почти весь остров, будет полыхать еще несколько часов. И, может, даже здесь, на краю земли, кто-нибудь заметит его и прибудет узнать, что случилось. А может и нет. Возможно, из этой гиенны нет спасения, нет выхода. И не было никогда. Может, это уже не важно, поскольку все изменилось. Сам он изменился. Он боялся, что в нем уже почти нет ничего человеческого, что он стал чем-то другим. Не совсем человеком. Поднявшись с корточек, фантом с особым удовлетворением посмотрел на следы бойни. «Проснись!» — шепнул ему внутренний голос. «Проснись!» Но пробудиться от этого было невозможно. Он повернулся и бросился в горящие, раскаленные до бела джунгли, словно хищный зверь, в которого превратился.